Глава пятая. Звездочки в темноте. Алексей сам себе был не рад. Кто он? Что с ним такое случилось? Здоровенный парнище, а в голове только что-то о сиротском приюте. Кстати, ничего и хорошего. Голодно было там постоянно, есть все время хотелось. А смотри, и ростом немал, и на костях мяса достаточно. Дрался чуть не каждый день. Это и помогло. Спас вон травника. Тот ему в ножке поклонился. Хороший травник, мужик. Часа не проходило, как Алексей о себе не думал. Всю дорогу сюда в голове имеющейся перебирал. Здесь тоже вспомнить о себе пытался. Получалось плохо. Закроет глаза темень сплошная. Как на ночном небе только отдельные звездочки горят. Одна. Зовут его Алексей Найденов. Вторая. Он сирота. Третья. Как лишнему кусочку хлеба был рад. Все вот такое. Сегодня дедушка с ним мудрил. Память сказал, будем тебе восстанавливать. Горечу какой-то поил, а после этого голова на кусочки разламывалась. Потом они навстречу друг другу неслись в комок слепались, снова рассыпались. Так весь день. Сейчас сил нет никаких. Рукой-ногой не хочется пошевелить. Вставай, есть тебе надо. А, медведь, поесть принес. Не хочу. Мало ли, не хочу, надо. Не отстанет ведь, проверено. Днем чуть не силой в рот куски заталкивал. С ложки кормил, как маленького. Дедушка сказал, надо поесть. Сил сейчас тебе много требуется. Встал с лежанки, к столу прошаркал. Сел, весь в поту. Ложка в руке трясется. Ешь давай, вон вкуснота какая. Медведь на чашку показывает. Как будто сам ее не вижу. Пахнет вкусно. Вот в приюте так бы кормили. Похлебал немного. Не идет хоть ты тресни. Тебя что, с ложечки опять покормить? Не, сам. Ложка, вторая, третья. Ах, пошло дело. Думал, одну бы проглотить. А тут рука как сама за хлебом потянулась. Во как! Моя рука о своей жизнью живет. Чудно. Ну, молодец. Сейчас мяска принесу. Будешь? Буду. Опять. Сам не понял, как вырвалось. Видно, не только голову дедушка на части разобрал. Вон, рука самостоятельно хлеб сгробастала. Рот говорит без спросу. Парень улыбнулся. О, оживать начал. А то как деревянный был. Травник обещанное мясо на стол поставил. Улыбаться начал. А все рожу только кривил. Мясо последовало вслед за бульоном. Пойду лягу, спасибо. Парень указал рукой на лежанку. Ложись, ложись. Поел — полежать надо. Жирок завяжется. Медведь собрал пустые чашки со стола. Нечего мухам тут разъедаться. И так их хватает. Алексей лег, закрыл глаза. О, а звездочек-то прибавилось. Не по одной уже в черноте горят. Начали рядышком одна с другой пристраиваться. Больше их стало. А какие и были... Ярче засияли. Стоп-стоп-стоп. Медицинская школа. Вот тебе на. Я в медицинской школе? Да ну. Тут звездочки на черном небе завертелись, закружились. Фигурки какие-то начали складываться. Каждая при этом, как гвоздь, острый содержимое головы парня, стала царапать. Больно. Очень больно. Алексей закричал. На лежанке завертелся. Руки его за голову схватились. Опять зажили сами по себе. Голова дело темное. Ее править с большой опаской требуется. Чуть не то с места стронешь — беда. Дедушка Валешина сегодня немало покопался. Поторопился немного. Быстрее память у парня восстановить ему хотелось. Еще бы! Вчера тот такое начал выдавать! На материнской планете, где диагностические куклы имелись. Про планету тут многие и не слыхали. А тут еще и про тамошних кукол. Ладно про кукол. Про то, что болезни по жилке узнать можно, и это парень знает. Эти же знания тайные. В пустошах ими не все целители владеют. А этот возьми и ляпни. Пульсовая. Диагностика. Лекари после медицинской школы так говорят. Сами, правда, ею не пользуются. Узнавал дедушка у нескольких таких прожилку. Не знают ничего больше, кроме как биение ее посчитать. Говорят только, что при такой-то болезни она чаще бьется, при такой реже. Сами же болезни пожилки не определяют. Вот так-то. Алексея выгибало дугой на лежанке. Крик перешел в стон. Руки уже за голову не руки уже голову не сжимали, а судорогами их свело. Старый, помогай. Медведь потоптался около бедолаги. В голове он не понимает, дедушка тут требуется. Сейчас, сейчас. Поторопился. Вот ведь беда. Дедушка себя корил, а дело делал. Голову держи, скомандовал он медведю. Понял. Нижнюю челюсть выведи. Снова травнику был отдан приказ. «Делаю. Сколько в рот настоя попал сколько мимо пролили, сейчас неважно. Главное, куда надо он по пищеводу докатился». Алексей расслабился, на лежанку опал. Дышал часто, похрипывал. «Но хорошо, хоть так. Рубаху на нем хоть выжимай». «Чуть парня не угробил», — прошипел медведь. — Обошлось, вроде. Дедушкина рубаха была... Дедушкина рубаха была почти как у Алёши. — Обошлось! — голос травника остался прежний. — Всё хорошо будет. Поспит теперь день-два. Оклемается. — Оклемается! — повторил за дедушкой медведь. — Оклемается! Надо бы!